— ответил он поспешно, — я еще домой не заезжал, только, поверьте, племянница моя тут ни при чем, он же десять дней голодовку держал, наверное, и упал и об стену как-нибудь. — А, может быть, — согласился нарком. — Теперь вот что. Я просматривал материал об этом золоте. Знаете, все как-то очень туманно. Вот поездка Зыбина на Ильи. Он заходил в правление колхоза, разговаривал с ларешницей, называл ей какие-то фамилии, какие.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 Неймон пришел домой, усталый, разбитый, и только что переступил порог, как к нему из кухни бесшумно метнулась Ниловна. «Сдр!» — начал был он, но она прижала ладонь к губам, кивнула на Тамарину комнату и поманила его за собой на кухню. «Тамара-то наша!»